Глава 52 вторая. «Скронкен». Староанглийский. «Подбрасывать камни под ноги, препятствовать». Балвеин остался в приёмной совсем один. Его мажордом и прислуга были заняты в другом месте. Следили за тем, чтобы последние приготовления к встрече знати прошли без сучка, без задоринки. Стол в большом зале будет накрыт на 6 персон, а Балвейн усядется во главе его. «Здесь не будет ни стражи, ни советников. То, что за этим последует, предназначено только для глаз и ушей тех, у кого самая голубая кровь». «Покажись», — велел Балвейн, и резное панно тут же зашевелилось. Тело самого крупного волка раздулось, словно зверь был готов родить, и на пол упала деревяшка очертаниями, отдалённо напоминающая человеческую фигуру. Мерцание, и перед ним возникла калио. Несколько мгновений дряда лежала, свернувшись в клубок у ног Балвейна. Усилия, которые потребовало длительное сокрытие своего облика, дорого ей обошлись. Из носа и рта у неё капал кровавый сок, сочился из-под ногтей на руках и ногах. Наконец, немного восстановив силы, Калио привстала перед ним на колени, но дальше подняться не смогла, и поэтому осталась согбенной перед балвейном словно какой-нибудь проситель. Но нетерпеливо произнес тот. Калио предпочла солгать. В отличие от близких ей по крови Фейри врать она умела отлично. Наверняка, Всё так, как и сказал Лесник. Мои сородичи, отступая в спешке, оставили след, и он последовал по нему. Калио не собиралась делиться правдой с Балвейном, этим недолговечным существом, этой однодневкой. Что это она заманила сюда Цереру, а вместе с ней Лесника и Дэвида? И то, что Фейри ни в коем случае не должны были узнать об этом. Если бы кто-нибудь из них хотя бы это заподозрил, Калио пришёл бы конец. «Это было довольно неосторожно с их стороны», — заметил Балвейн. «Если вы хотите лично выразить своё неудовольствие, то можно организовать аудиенцию», — ответила Калио. «Я уверена, что бледная дама окажется участливой слушательницей». Болвейн в этом сомневался, но ему не нравилось, что над ним насмехается какой-то там дух дерева, ещё одна отрыжка ушедшей эпохи. Фейри были достойны кое-какого уважения, но этому существу было место только в огне. Как только его дела с Фейри будут завершены, не исключено, что понадобится скрепить договор с жертвоприношением, и Калио прекрасно для этого сгодится». Балвейну доставило бы немалое удовольствие покончить с последней представительницей этого и без того вымершего рода, а вскоре после этого окончательно извести волков, гарпий и, в конечном счёте, самих фейри. Наступал рассвет нового века, века людей, и сосуществование с древними расами уже полностью исключалось. «Просто убедись, что твои сородичи готовы». — сказал Балвейн, — а их цель верна. Я не хочу иметь дело с хаосом. Калео заметила, что Балвейн никак не упомянул о своей совести. Его список жертв мог быть коротким и тщательно отобранным, или же длинным и всеобъемлющим, в зависимости от того, чего требовали его амбиции. Но каждого человека из этого списка следовало устранить быстро, чисто и тихо. Болвейн не хотел, чтобы кто-то испытывал лишние страдания и не имел желания устраивать из убийства показательный спектакль. Он не был жестоким человеком. Просто практичным. Вдобавок, среди обречённых на смерть были дети. «Бледная дама ждёт», — сообщила Калио. «Мне уже пора». Болвейн ткнул пальцем в мешок, в котором лежала отрубленная голова Фейри. «Можешь же взять это с собой, чтобы должным образом похоронить её, или что там Фейри делают со своими мертвецами?» «Их мертвецы покоятся среди них», — ответила Калио. Ей приходилось бывать в курганах Фейри, и она собственными глазами видела огромные мавзолеи, полные костей. «Зачем?» — спросил Балвейн. Калио пожала плечами чтобы, когда они умрут, это не казалось таким чуждым. Балвейн брезгливо наморщил нос. — Что ж, это объясняет, почему от них воняет, как от склепа, несмотря на аромат специй. — И можешь передать своей бледной даме, что я так и сказал, хотя не думаю, что её особо смутит подобное сравнение. — Фейри думают, что от вас тоже пахнет смертью, — отозвалась Калио. От каждого из вас. Вы приходящие, и вы умираете, едва успев родиться. Вся человеческая жизнь для них подобна прошедшему дню. Они моргнут, а вас уже нет. Но мы разгуливаем под солнцем, тогда как они прячутся под землёй. Они больше не прячутся. «Это да», — признал Балвейн, — «но эта земля больше не будет принадлежать им». Пусть лежат себе в своих курганах вместе со своими предками, и никто их не тронет, пока их сон не превратится в смерть. Если им захочется подкормиться, пусть ограничатся слабыми. Довольно скудная добыча, но всяко лучше, чем совсем ничего. «Бледная дама понимает условия договора», — сказала Калио. «Мир и покой для Фейри, непотревоженных людьми» тогда как тебе достается пандемониум в виде наличное пользование. Закончил за неё Балвейн. И бледная дама отдаёт волчицу, которая убила мою семью. Бледная дама уже приготовила для тебя эту волчицу. Я видела её в клетке. Калио дотронулась до камня в стене. Тот подался у неё под рукой, и один из стоящих у стены книжных шкафов сдвинулся, открывая дверной проём за ним. Когда Дриада собралась уходить, Балвейн задал свой последний вопрос. — В том, что сказал лесник о скрюченном человеке, есть хотя бы капля правды? Калио покачала головой, поскольку очередная ложь далась ей без всякого труда. — Нет, — ответила она. Вообще ни капли».